9 марта скоропостижно скончался Василий Алексеевич Пашкевич, автор многочисленных опер, знаменитых Санкт-Петербургского гостиного двора и «Несчастье от кареты». Скончался за два месяца до этого отстраненный от службы при дворе. Еще в январе Бортнянский просил за него, обращаясь с письмом к Шереметьеву. Но сокращение штатов, допростят да простят читатели за анахронизм, предпринятое Павлом Первым, было исправно проведено в жизнь». 1800 год. В апреле, находясь в забвении бедности, умирает Евстигней Патевич Фомин, создатель «Ямщиков на подставе», «Орфея» и «Американцев». Умирает, не успев увидеть постановку двух своих последних опер «Клорида и Милон» и «Золотое яблоко». 1803 год. Смертельно больной, не добравшись до своего имения в Никольском под Тверью, в ночь с 21 на 22 декабря скончался в Москве, составитель собрания русских песен с их голосами «Душа и глава» Литературно-музыкального кружка, Автор многочисленных оперных либретто, Тех же Ямщиков на подставе, Николай Александрович Львов. Еще одного близкого по убеждениям И по музе друга потеряет Державин. Но кто ж моей гитары струны На нежный будет тон спущать? Фивейские молнии перуны Росой кииской упаять. Уж нет тебя, уж нет, Придите сюда вы, дружба и любовь, Печаль и вздохи съедините, Где скрыт под пеленою Львов. Так напишет поэт в память о друге. Наконец 1804 год. Марта 18 дня, придя в кабинет за только что назначенным ему пенсионом, внезапно от паралича сердца упал без основатель русской скрипичной школы, замечательный импровизатор и композитор Иван Евстафьевич Хондошкин. Его почитатель и приятель, поэт Хвостов, Скажет в своей эпитафии, «Прохожий, здесь лежит Хандошкин, наш Орфей, Дивиться нечему, у смерти нет ушей». И в самом деле, если бы смерть имела уши, Она бы не распорядилась так безжалостно для судеб русской музыки. Среди всей замечательной плеяды российских композиторов Екатерининского времени лишь Дмитрий Степанович Бортнянский вступил твердо и неколебимо в новую эпоху. Он оставался единственной живой связью между веком нынешним и веком минувшим. Но повторим, в 19-е сама российская музыка вступила мощно и с широким размахом. Документы отражают музыкальную жизнь того времени весьма широко. Начиналась не только новая страница русской истории, но и новая страница русской культуры. Уже родился Александр Пушкин, будущий светоч и гений русской литературы. Уже на отдаленных горизонтах русской музыки прояснялся силуэт Глинкин. В 1802 году в северной столице российского государства произошло немаловажное событие для дальнейших судеб музыкальной жизни страны. По инициативе наиболее передовых любителей музыки было основано Петербургское филармоническое общество. Теперь в Петербурге Существовал определенный центр музыкальной жизни, куда вбирались лучшие силы, лучшие таланты со всей державы. Общество было прообразом тех великих объединений российских музыкантов, которые появятся в 19 столетии, из недр которых выйдут такие гиганты отечественной музыки, как Бородин, Балакирев, Кюи, Римский, Корсаков. Главной целью общества стало проведение постоянных концертов, в которых должны были участвовать лучшие силы, лучшие исполнители. Открытие же его, которым стал организованный им первый концерт, должно было потрясти всех. Для исполнения выбрали величественную по масштабам ораторию Гайдена «Сотворение мира». Для такого дела следовало пригласить лучший хор. И им в то время, без всяких сомнений, был хор придворной певческой капеллы. Учредители общества и приглашенный для дирижирования первым концертом руководитель французской труппы композитор Гиом Алексис Парис обратился с просьбой, к Дмитрию степанович Бортнянскому участвовать в церемонии открытия. Директор придворной певческой капеллы, только что добившись полной ее независимости и самостоятельности, на этот раз нисколько не сомневался в успехе и необходимости проведения таких концертов. Оратория крупных композиторов — это не итальянские оперы времен Анны Иоанновны или Елизаветы Петровны. Участие капеллы в исполнении выдающихся мировых музыкальных произведений для хора не принижало и не умоляло значений достоинств придворных певчих. Напротив, знание языков, преподаваемых в капелле, общая музыкальная образованность, выработанный тонкий изящный вкус исполнительства – все это могло послужить прекрасным основанием для показа своих настоящих возможностей для упрочения авторитета хора. Само же учреждение Петербургского филармонического общества «Вене» хоть и новое, но чрезвычайно важное и перспективное, ведь концерты его – позволили бы ознакомить российского слушателя со многими еще неизвестными или малоизвестными сочинениями европейских музыкантов, которые Бартнянскому приходилось слышать в бытность его за границей. С другой же стороны, многие приезжие в Россию иностранцы с искренним интересом смогли бы ознакомиться с лучшими творениями отечественных талантов.